Вот он приходит с работы. Зинаида Михайловна бросает все и со всех ног торопится на кухню разогреть ужин. Сидит около него, во все глаза смотрит, как он ест. Подкладывает ему лучшие кусочки. И говорит, говорит, говорит, рассказывает, расспрашивает обо всем. Что нового на работе у соседей, у знакомых. И тут же подкладывает какой-то журнал. с отчеркнутой красным карандашом статьей, и когда только успевала прочесть. А если начинал рассказывать он о своих лимитарствах с гаражом для москвича, об охоте, рыбалке или о последнем футбольном матче, слушала так, что хотелось рассказывать без конца. Было занятно просвещать ее, разъясняя некоторые азбучные истины футбольных баталий, Василий Федорович теперь все острее ощущал тяжесть одиночества. Он как бы утратил жизненный стержень, державший его, стимул, что питал энергией, осмысленностью все его действия и поступки. Теперь все, или во всяком случае очень многое, Потеряло смысл. Некого было радовать. Не было укоряющего или откровенно обрадованного взгляда. И потому все, чем жил сейчас Василий Федорович, потеряло свое значение, обмельчало. Но об этих мыслях Василия Федоровича не знал никто. Не знала о них и Зинаида Михайловна. Она ж е л а т ь п е т ь без лишних хлопот и забот. Приходя со службы в свою чистенькую, аккуратно прибранную квартиру, быстро готовила ужин, пила чай и устраивалась за свой небольшой письменный стол или на диван с книгой. Все-таки удивительно проще, б е з з а б о т н е я жизнь одинокой женщины. Зинаида Михайловна обнаружила, что у нее теперь много свободного времени. Она успевала встретиться с подругами, зайти к портнихе и со вкусом, не торопясь выбрать фасон блузки или платье. Опять-таки не спеша посидеть у знакомой мастерицы в парикмахерской. И даже на концерт или фильм теперь сходить оказалось значительно проще. Захотела и пошла. с п у т н и ц ы для этого всегда найдется. Материально Зинаида Михайловна и раньше не была зависимой от мужа. Зарабатывала она почти столько же. Обдумывая свое житье-бытье, Зинаида Михайловна неизменно приходила к выводу, что все, что произошло, к лучшему. Правда, порой мысли о их разрыве с Мишутиным начинали тревожить Зинаиду Михайловну. когда она вспоминала все, что было нехорошего, раздражающего, мрачного в их жизни с Василием Федоровичем. Нанизывала эти воспоминания на память, словно бусинки на нитку. И опять успокаивалась, что жалеть ей, собственно, нечего. А если учесть, что он сам-сам затеял этот развод, то и говорить не о чем. Но нет ничего неизменного в мире, нет и неизменных мыслей. Одиночество, таким привлекательным казавшееся поначалу, стало тяготить и ее, обращаться в осязаемую гнетущую пустоту. Прежде ее оценки тех или иных явлений восприятия всего окружающего проверялись Зинаидой Михайловной на м н е н и е Василия Федоровича. Оценки его были немногословны, но почти всегда точны. Подумав немного над ее вопросом, потеряв пальцами правой руки свои лохматые брови, Василий Федорович без особой интонации отвечал. «Песня-то... Если бы автор не манерничал, не увлекался модернистскими в г о крутасами, была бы песня или более категорично стоящая штука также серьезно он относился